Глава 15 В голове будто то щелкнул переключатель. Инга распахнула глаза. Так легко и быстро она еще никогда не просыпалась, да и в себя не приходила. Сознание ясное, как солнечный день. В мыслях нет ни намека на сонную вялость или утреннее похмелье. Ничего. В памяти, словно в калейдоскопе, всплыли последние образы из стартового меню особенно как белый жидкий свет поглотил ее с головой. Еще миг сознание вынырнуло из глубин памяти. Перед глазами возник белесый круг. Стрелка в виде прямого угла прижалась к внутреннему краю белесого круга. Да это же... Веки всего на миг сомкнулись поверх напряженный глаз. Видение тут же пропало, будто свернулось. Да это же так называемый виртуальный компас. Тогда Инга крутанула головой. Ну, точно, все. Все, как рассказывал Виант. Серая пелена окружает ее со всех сторон. Натренированная память тут же подсказала определение. Это сфера возрождения. Инга никогда не была поклонницей компьютерных игр. Вианту даже пришлось устроить для нее своеобразный мастер-класс с практическими занятиями. Инга опустила глаза. Ну, точно как в компьютерной игре. Она висит в метре от блестящей металлической поверхности. И не просто висит, а медленно вращается. В голову со скоростью пули стрельнуло очень важное понимание. Она оказалась в сфере возрождения. У нее максимум минута, чтобы прийти в себя, осознать окружающую действительность и элементарно оглянуться. Так не стоит терять бесценное время. Чувство тревоги, будь-то кипятком, ошпарило щеки. Инга принялась судорожно оглядываться по сторонам. Окружающий мир, будь-то, завертелся вокруг нее. Синее небо с лохматыми облаками. Прямо под ней не просто металлическая поверхность, а круглая островерхая крыша. Приподнятые швы стальных листов делят ее на сегменты. А еще дальше можно разглядеть, будь-то игрушечные жилые домики с красными крышами и аккуратными двориками. Между ними протянулись темные полосы улиц, по которым то тут, то там катятся совсем маленькие легковые машинки. И почему все это великолепие она видит с большой высоты? Резкий удар крутанул Ингу через голову. Следом на нее обрушился недовольный клекот. Серая пелена вокруг нее пошла рябью. На миг пространство смазалось, но сфера возрождения устояла. Удивление вперемешку со страхом, словно гремучий газ, рванули в ее душе еще громче. Рядом, в каком-то метре, на островерхую металлическую крышу плюхнулась большая птица. Хвост полукругом, растопыренные перья отливают медным цветом. Острые когти пронзительно скрипнули по блестящему металлу. Птица распахнула загнутый крючком клюв. Недовольный клекот вновь ударил Ингу по ушам. Сфера возрождения на манер воздушного шарика висит на одном месте, но при этом хаотично вращается туда-сюда. Инга согнулась, будто сложилась пополам. Перед глазами мелькнул длинный облезлый хвост. Точно. Как же она могла такое забыть? Как успела забыть? Инга уставилась на собственные ладони. Ну, конечно, сошлось. Главная цель сферы возрождения — уберечь игрока от неожиданной опасности, пока он приходит в себя и оглядывается. Взгляд вновь упал на птицу. Да это же от ужаса засосала под ложечкой. Это же хищник, пернатый хищник, то ли ястреб, то ли сокол. Да какая разница? Загнутый крючком клюв и острые когти не оставили никакого сомнения, чем именно питается эта птичка. Это самая птичка, только что Время вышло. Сфера возрождения тихо лопнула. — из горла вырвался истошный писк. Инга шлепнулась на блестящий металл всеми четырьмя лапами. — Конечно, всеми четырьмя лапами, ведь она теперь крыса. Хищная птица заметила ее и пыталась поймать, но так и не смогла пробить серую сферу возрождения. Зато теперь... Тело быстрее мысли. Инга рванула со всех лап. Острые коготки шаркнули по гладкому металлу. Передние лапы едва успели перескочить через приподнятый шов между сегментами. В спину ударил недовольный клекот и скрип. Хищная птица попыталась было рвануть следом за шустрой крысой, но не смогла. Она ведь не кошка, чтобы бегать. Зато хлопнули крылья. Ну, конечно. Инга с разгону перемахнула через очередной приподнятый шов. Летать пернатой гадине гораздо привычней. Куда? Куда бежать? За спиной больше не слышно ни скрипа, ни хлопанья крыльев. Взгляд судорожно метнулся по гладкой, чуть остроконечной крыше. Вон куда. От радости сердце едва не проломило грудную клетку. Тело тут же сменило направление. От края круглой крыши До ее конического центра проложена металлическая лестница из толстых уголков и ребристых прутков в качестве перекладин. Инга с трудом перевела дух. Главное, эта горизонтальная лестница приподнята над крышей на стальных подпорках. Какая-никакая, а все защита. Только не оглядываться, только не оглядываться. Куда там? Ужас холодными руками повернул ее к голову. Хищная птица уже пикирует. Крылья сложены за спиной, клюв распахнут, лапы со страшными растопыренными когтями выдвинуты вперед. «А вот и хрен тебе, тварь!» Судорожный прыжок в сторону. Инерция сбила ингу с лап и закружила. Кончик хвоста щелкнул по стальному уголку, боль стрельнула в голову. Зато хищная птица буквально в последний момент едва успела отвернуть в сторону. «Однако и ее!» Инерция славно приложила огладкую крышу. Инга раздвинула лапы в стороны. Коготки словно тормоза. Движение прекратилось. Инга подняла голову. Повезло одним словом. Пернатая тварь промахнулась. Жаль, что эта гадина не переломала себе крылья и шею, остальную горизонтальную лестницу. Даже хуже. Хищница уже перевернулась на лапы. Во засада! Инга поднялась на лапы. Свободного пространства между ребристыми прутками ступеней хоть отбавляй. Хищник один хрен сумеет добраться до нее. Хотя для этого ей придется скакать на лапах, а не пикировать на добычу сверху. Надо бежать. Только куда? Словно бешеная юла, Инга вновь судорожно огляделась. Куда именно забросила ее судьба и другая реальность, хрен знает. Это точно крыша. Только странная, круглая, немного ребристая. Чуть в стороне от конусообразного центра овальный люк. Ну, конечно же! Инга шумно выдохнула. Раз эта крыша, то в обязательном порядке с нее должен быть спуск. И где еще этому спуску быть? Горизонтальная лестница приподнимается над гладкой крышей всего на пяток сантиметров. А спринтерском забеге лучше не заикаться. Недовольный. Клёкот. Инга резко обернулась, чего и следовало ожидать. Хищная птица, смешно и неуклюже, прыгает по гладкому металлу. Ее длинные лапы с острыми когтями не предназначены для забегов даже на самые короткие дистанции. Только хватать добычу, либо сидеть на ветке. Но тут пернатая тварь резко подпрыгнула. Крылья, словно ракетные ускорители, подбросили ее в воздух. Еще миг... Хищная птица спикировала прямо на Инго. Да сколько же можно! Тело судорожно рванулось вперед. Холка больно шаркнула по стальному уголку. Край крыши рядом совсем. Край. Экстренное торможение. Но во засада. Острые коготки лишь бессильно шваркнули по гладкому металлу. Нельзя так резко дергаться с места. Перед самым носом развернулась бездонная пропасть. Гладкий металл выскользнул из-под лап. — Истошный писк вырвался наружу. Глаза в сторону. Уже в падении Инга извернулась невероятным образом. Передние лапы судорожно уцепились. — За что уцепились? Инерция качнула тело вперед. — Ох! Только и сумела выдохнуть Инга, когда живот ударился о вертикальную поверхность. Она не падает. Это уже хорошо. Но что это было? Веки судорожно сжались и распахнулись несколько раз. Сознание прояснилось. Инга крутанула головой. Понятно. Еще одна металлическая лестница из точно таких же толстых уголков и ребристых прутков в качестве перекладин. Никакого плавного спуска или бетонных ступенек нет. Вертикальная лестница ведет на крышу. Вторая, почти горизонтальная, является ее логическим продолжением. Разница только в том, что на этот раз к толстым уголкам приварено полукруглое ограждение из стальных полос. Это же типичная конструкция для подобных лестниц. Их часто называют пожарными. Шелест крыльев и клекот. На границе зрения промелькнул зловещий птичий силуэт. Инга повернулась к гладкой стене спиной. Пернатая тварь и не думает отступать. Да что она сто лет крыс не ела? Инга, словно на перекладине, качнулась на ребристом прутке. Хищная птица показалась с другой стороны. Да, наверное, и в самом деле сто лет крыс не ела. Вообще давно ничего не ела. Защитное ограждение похоже на решето с очень большими прямоугольными дырами. Может, оно и способно уберечь человека от падения, а вот остановить хищную птицу точно не в силах. Пернатая тварь опять решилась на атаку. Это даже красиво. Хищная птица, словно всепогодный истребитель-перехватчик, развернулась на вираже. На миг мелькнули распростертые крылья и полукруглый хвост. Инга нервно сглотнула. Ей сейчас не до красоты. Надо что-то делать, но что? Проблема решилась сама собой. Хищная птица спикировала прямиком на Ингу. Широкие крылья очень вовремя сдвинулись за спину. Лишь самые кончики слегка задели ограждение из стальных полос. Но в последний момент Инга качнулась чуть назад и разжала пальцы. Что-что, а сдохнуть в когтях она не желает. Над головой пернатая тварь врезалась в стальную стену. Захлопали крылья, недовольный клёкот. Смотреть некогда. Перед глазами промелькнул ребристый пруток. Кончик носа едва не задел чуть ржавый край. Снизу вверх промелькнул еще один. Так и разбиться недолго. Передние лапы словно крюки уцепились за очередную перекладину. Тело по инерции качнулось вперед. Пальцы от напряжения взвыли нечеловеческим голосом. Зато страх в момент вытеснила радость. Вот, вот как надо! Почти цирковая акробатика. Это как раскачиваться на турнике. В момент, когда спина хлопнула по стальной стене, Инга вновь разжала пальцы. На этот раз вполне достаточно пропустить всего одну перекладину. Коготки шаркнули по металлу. Тело по инерции вновь качнулось вперед. С третьим разом пришла сноровка. Передние лапы больше судорожно не цепляются за перекладины вертикальной лестницы, словно утопленник за соломинку. Это даже интересно. Спина хлопнулась остальную стенку. Инга вновь разжала пальцы. Хищная птица недовольно закликотала. Инга подняла голову. Пернатая тварь едва-едва сумела выбраться из своеобразной ловушки между вертикальной стеной и железной ступенькой. Прыжок. И вот уже опять хищная птица расправила в полете крылья. Только вряд ли она отстанет. Прыжок, еще прыжок и еще. Это даже весело. Инга едва не расхохоталась во все горло. Пусть мышцы и суставы ноют от напряжения, зато пернатая тварь останется без обеда. Да чтоб ей еще сто лет крыс не есть. Еще прыжок. Но на этот раз Инга приземлилась на все четыре лапы. Спуск по вертикальной лестнице закончен, но это не земля. Далеко внизу, сквозь прутья волнистой решетки, просвечивает жухлая трава. Черт. Инга недовольно поморщилась. До земли метров двадцать, не меньше. Это... это... Голова, словно бешеный флюгер, крутанулась на шее сразу во все четыре стороны. Это всего лишь круговая металлическая площадка с ограждением. Зато, наконец, раскрылся секрет странной круглой крыши. Это же классическая водонапорная башня. Огромный круглый бак на длинных толстых трубах возвышается над землей. Чуть дальше по проходу еще одна вертикальная металлическая лестница ведет на землю, долгожданную любимую землю, где и полагается жить крысам, а также прочим грызунам. Оглушительно хлопнули крылья. По металлу пронзительно шаркнули когти. Да! «Сколько же можно?» Инга машинально поддалась всем телом назад. Пернатая тварь упорно желает закусить черной крысой. Хищная птица смешно запрыгала на длинных лапах с растопыренными когтями. «Ага», — Инга пригнулась. «Это не гладкая крыша стального бака. Пол круговой площадки сварен из волнистых катанных листов с дырками. По такому покрытию очень удобно ходить, ибо оно не скользит». Дождь и прочие осадки благополучно проваливаются через овальные щели. Вот засада. Инга качнулась всем телом из стороны в сторону. Хищная птица рядом со всем. Самое ужасное, она перекрыла единственный спуск с круговой площадки. За ее спиной остался зев вертикальной лестницы до земли. Может, оббежать кругом? Инга бросила взгляд назад. Нет, не вариант. Пернатая тварь бегает паршиво, но весьма и весьма бойко прыгает. Круговая площадка достаточно просторная, чтобы свести к нулю шансы увернуться от острых когтей и клюва. Что делать? В душе черным цунами поднялась паника. Инга заскочила под прикрытие толстого металлического уголка. Еще чуть-чуть, и -чуть ее песенка будет спета. «Не вести себя, как крыса». «Не вести себя, как крыса, как крыса, как крыса!» Навязчивая мысль, замигала в голове, словно красная аварийная лампочка. «Ну, конечно!» Инга резко выпрямилась. «Не вести себя, как крыса — вот что часто выручало Вианта и, казалось бы, самых безнадежных передряг. Раз так!» В иной ситуации она могла бы спрятаться за толстым стальным уголком как за столбом или деревом. Но столь примитивный трюк не способен обмануть хищную птицу с ее куриными мозгами. Зато широкий стальной уголок может помочь несколько иначе. От напряжения сперло дыхание. Инга наполовину высунулась с правой стороны от толстого уголка. Большое крысиное ухо мягко шаркнуло остальной борт огромного бака. У нее будет всего одна попытка. Всего? Одна. Главное, не дернуться раньше времени. Пернатая тварь рядом со всем. Крылья разведены широко в стороны. Из загнутого крючком клюва вырвался победоносный клекот. Но здесь и сейчас хищная птица не может схватить бойкую крысу ужасными когтями в классическом воздушном пикировании. Она может сделать только одно. Хищная птица ринулась в атаку. Крылья за спину, голова на вытянутой шее дернулась вперед. Загнутый клюв распахнут. В последний момент Инга сама прыгнула навстречу хищнику. Под лапами хлопнул ужасный клюв. Кончик хвоста чуть было не угодил в смертельно опасную ловушку. Инга приземлилась прямо на спину хищной птицы. Пятая передача. Лапы дернули на полную мощность. Острые коготки нашли отличное сцепление с плотными перьями. Поперек всех законов природы Инга проскочила по спине хищной птицы и соскользнула на металлический пол круговой площадки. Получилось! Путь свободен! Пернатая тварь не ожидала ничего подобного. Любая нормальная крыса выбрала бы бегство, только бегство и ничего, кроме панического желания удрать как можно дальше и как можно быстрее от ужасного пернатого хищника. Но то обычная крыса. Вперед и только вперед. Острые коготки с утроенной скоростью зашаркали по металлу. Недовольный клекот ударил в спину. Увы, пернатая тварь в момент сообразила, куда делась крыса. От напряжения скрипнули зубы. Пернатая тварь уже развернулась и вот-вот прыгнет следом. Сама того не желая, Инга успела отскочить от нее на достаточное расстояние. Остается только одно. «Ах!» Писк ужаса и бешеного азарта едва не разорвал легкие. Это же прыжок веры в чистом виде. Не думая, даже не глядя, Инга с разгона сигнула в проем перед вертикальной лестницей. Вовремя. За спиной хлопнули крылья. Передние лапы чуть-чуть совсем сумели замедлить падение, но грудь один хрен больно ударилась остальную ступеньку. Хррр! Воздух со скрипом вылетел из легких. Инерция крутанула Ингу вокруг ребристого прутка, словно гимнаста на перекладине. Перед глазами промелькнула птичья спина. Инга с размаха врезалась в пернатую тварь. Невероятно! Инга едва перевела дух. Хищная птица нырнула следом за ней в проем вертикальной лестницы. У нее были все шансы прямо в воздухе, в падении, перехватить бойкую крысу, но финт с круглой перекладиной смешал ей все карты. Заодно подлый удар в спину остановил вращение. «Подавись, сука!» — во все горло пискнула Инга. Азарт бывалого самоубийцы накрыл Ингу с головой. Адреналин в крови окончательно и бесповоротно сорвал крышу. Но, увы, хищных птиц не зря считают азами высшего пилотажа. Едва ли не у самой земли, невероятным образом пернатая тварь сумела таки встать на крыло. Вместо того, чтобы с разгона врезаться в жухлую траву, хищная птица на крутом вираже вышла из беспорядочного падения почти штопора. Игра еще не закончена. «Поехали!» Азарт пьянит. Инга качнулась всем телом назад и разжала пальцы. Маневр отработан, пусть не до полного автоматизма, но вполне достаточно, чтобы здесь и сейчас не стать чужим обедом. Прыжок, еще прыжок. За спиной опять шум крыльев и недовольный клекот. На очередной ступеньке Инга развернулась к опасности лицом. Коготки на передних лапах тихо шаркнули по металлу. Вот это упрямство. Хищная птица пошла на боевой заход. В ее умении проскальзывать между широкими дырами в защитном ограждении вертикальной лестницы можно не сомневаться. Тем более сейчас ее не сдерживает вертикальная стена огромного бака. Но пернатую тварь можно обмануть. Не вести себя как крыса и не дергаться раньше времени. Инга во все глаза уставилась на пернатую тварь. Чуть раньше и хищная птица успеет сменить траекторию полета. Чуть позже и хищная птица сумеет таки ее схватить. Пора. Чуть качнуться назад и разжать пальцы. Уже в падении Инга сжалась в комочек. Макушку обдало холодным воздухом. Птичьи когти едва не цапнули ее за большие уши. Зато пернатая тварь в прямом смысле оказалась в пролете. Сейчас. Инга развернулась. Ступенька из ребристого прутка пролетела снизу вверх лишь бы не разбиться. Передние лапы, словно крючки, уцепились за следующую перекладину. Боли больше нет, хотя ей пришлось пролететь за раз, три, если не четыре ступеньки. Инерция качнула тело вперед. На обратном ходе Инга разжала пальцы. Отработанный маневр через одну ступеньку. Земля. Спасительная земля все ближе и ближе. Пернатые хищники пусть и считаются асами высшего пилотажа, но крыльям далеко до реактивного двигателя. Второго захода на цель у летучей твари не получилось. Едва до хищника осталось с пяток метров, как Инга пропустила сразу две ступеньки и жестко приземлилась на четыре лапы. Живот больно ударился о жухлую траву. Земля. Родная земля. То самое место, где ей полагается жить хвостатым грызунам. Однако Инга судорожно оглянулась по сторонам. Игра еще не закончена. Увы, стальная вертикальная лестница больше ей не защита. Толстые уголки почти на метр не доходят до поверхности земли. Как назло, жухлая трава коротко скошена. Пространство под водопорной башней чистое, словно поляна. У пернатой твари еще остался шанс обзавестись обедом. Не вести себя, как крыса. «Как крыса, как крыса!» Тело колотит нервная дрожь. От ужаса глаза едва не выскочили на лоб. Хищная птица пикирует прямо на нее. «Нельзя!» Инга аж пискнула от напряжения. «Нельзя бежать, сломя голову! Пернатая тварь только этого и ждет, и тогда точно хана!» «Либо сейчас, либо никогда!» Судорожный прыжок в сторону. Морду обдала холодным воздухом. Задние лапы и хвост в последний момент выскользнули из сомкнутых лап хищной птицы. Пернатая тварь не ожидала ничего подобного, а потому промахнулась. Еще бы. Кувырком через голову Инга перевернулась на все четыре лапы. Ни одной обычной крысе подобный финт просто не придет в голову. Но она не крыса, а человек. Это совсем другое. А теперь бежать. Инга дернула с места со всех лап. Коротко скошенные травинки, словно щетка, щекочут живот. Там, впереди, стена кустов, то, что надо. За спиной опять хлопот крыльев и недовольный клекот. Пернатая отворчует, желудком чует, что обед из черной крысы вот-вот обломится. Чует, а потому и бесится. Прямо на ходу Инга бросила взгляд назад. Сердце тут же наполнилось радостью. Законы диалектики неумолимы. Любое достоинство плавно перетекает в недостаток и наоборот. Хищная птица летает быстро, иначе живую дичь ей просто не поймать. Но большая скорость не позволяет ей на манер юлы развернуться на месте. Пока то ли ястреб, то ли сокол развернется, сменит курс и вновь наберет скорость, пройдет уйма времени. Над головой нарастает шелест крыльев. Только поздно. Инга пригнула голову. Все равно поздно. Еще рывок, а теперь на набок. Словно бешеная сосиска, Инга закатилась под защиту пышного куста. Нескошенные травинки сбили скорость. Спина в последний раз мягко толкнулась в основание куста. Получилось! Инга перевела дух. Мир перед глазами перестал вращаться. Сквозь ветки и траву видно, как темный птичий силуэт, словно вражеский штурмовик, в последний раз облил Ингу обидой и недовольством. Обед накрылся. А раз так, то хищная птица благополучно улетела к чертовой матери.